Глава 7. Если и была Кушкинская милиция поражена безумием, то было это безумие особого рода, в чем Печкин с майором очень скоро и убедились. Конечно, ждать на привокзальной лавочке они никого не стали, а пошли искать оплот здешних органов правопорядка. Долго колотились они в закрытую дверь отдела внутренних дел. Располагался он в старинных торговых рядах. Не добрались до города Кошкина ни иностранные инвесторы, ни столичные застройщики. Одни китайцы добрались со своими товарами, одинаковыми от Берлина до Мадагаскара. Китайцы и указали на искомое, а вывеска подтвердила. Хорошо устроились кошкинские менты, не приходилось им далеко ходить за Данью. Наконец лязнул засов на пороге нарисовался совершенно заспанный лейтенант, видимо дежурный. «Хрюля надо», — зевнул он. «До поезда еще». Долго еще до поезда. И то ли завыл, то ли зевнул. Майор сунул ему в нос удостоверение. Никакого потрясения лейтенант не выказал, не представился, жестом пригласил его войти внутрь и удалился за перегородку. Там он оказался за стол, украшенный искусственной елочкой, положил под голову маленькую подушку думку и обхватил голову руками от гаража и от внешнего мира с его бурями тревогления. Ничего себе, сказал Печкин. Хоть бы нахамил, что ли, а то как-то невежливо получается. «Встать!» — сказал майор очень громко, изо всех сил сказал, но не закричал, заметьте. Лейтенант убрал одну руку, глянул на в мутным, но сардоническим глазом. Потом, видимо, узрел черентая. «Самый оформляй полканского дежурный, — не наш клиент. На железке своя ментовка». Начальник отдела, — сказал майор, — тоже спит. «Нет», — сказал дежурный, и оторвал голову от думки. «Он на поминках. Все на поминках гуляют у Андроповны. Может, уже спят. Крылья дергаться, все там будем». «А кто умер?» — сказал Печкин. «Так Андроповна», — сказал лейтенант, и закрыл глаза. Пораженный майор даже не попытался тряхнуть дежурного за грудки. Он сказал только «Адрес Андроповны». Дежурный посмотрел на посетителя с изумлением. «Как это можно?» дослужившись аж до полковника, не знать таких элементарных вещей. «Сразу за Дом культуры», — сказал он, — «там увидите». «Ну, пошли тогда», — сказал Печкин. «От этого толку не добиться. Видимо, он уже отсидел свою на поминках». Они по пахнет майор и повернул Черентая к выходу. Дверь за собой они не затворили сознательно и даже некоторое время постояли на крыльце в ожидании, поднимется ли дежурный, чтобы запереть или уснет, не замкнувшись. Но так и не дождались. Печкину приходилось в своей журналистской практике попадать в самые разные места. Например, в деревеньке, где по случаю предстольного праздника были пьяны все поголовно, от начальства до младенцев, где коровы обреченно мычали, но не могли заглушить звуки вечного застольного гимна «Песни, виновата ли я?». Но Кошкин все-таки чистился городом. С большим трудом удалось выяснить у китайцев, где находится дом здешней культуры. Здание сильно обветшало, и даже колонны входа стояли сикость-накость. Зато на полузгнившей доске объявлений красовался новенький постер фильма Ларса фон Триера «Босиком в голове». «Надо сходить, сказал печки, на то я в Москве его так и не поймал». «Не надо, сказал майор. Ты мне на поминках нужен. Там вся ментура в сборе. Вот и будем тактично расспрашивать». В городе Кошкине запросто можно было бы снимать фильмы о бедной послевоенной жизни, потому что за Домом культуры стоял самый обыкновенный барак. Из полуоткрытых, несмотря на зиму окон, доносилось довольно унылое пение. Правда, песня была другая. Напилась я пьяно, не дойти мне до дома. Новый год совершенно естественным образом перешел в поминки, сказал Печкин. На поминки ходят без приглашения, напомнил паша Черентай, и очень оживился. Поистину, никто не удивился их приходу, просто потеснились на разложенных вдоль длинного стола досках, налили без разговоров. Несколько человек действительно были в милицейской форме. Определить принадлежность остальных было трудновато. То в хорошем костюме, то в ватнике, то в пушистой шапке, кто в сером полушалье. Майор высмотрел человека с капитанскими звездочками. Тот как раз говорил тост. «Андроповна была... и осталась...» Единственным нормальным человеком. Царство и небесное по самое не могу. Андроповна, ты всегда с нами. Все выпили и закусили квашеной капустой из тазиков, расставленных по столу. А вот ложками при этом пользовались не все. «Товарищ капитан», — сказал майор, когда тостующий вытер пальцы об мундир, «можно вас на два слова?» И показал удостоверение. Капитан, как и давешний дежурный, почти не, не выразил, но все же неохотно вылез из-за стола. Печкин прошел с ним и с майором в уголок, а Черенте остался поминать чужую Андроповну, не вытаскивая же его со скандалом. — Ну, чего еще, — сказал капитан, — все ездите и ездите, никак не наездитесь. — Предписание генеральной прокуратуры, — сказал майор, — я человек маленький. — А я еще меньше, — сказал капитан. — Вы по поводу той платформы с вагонкой? — Нет, — сказал Печкин. — Мы по поводу событий, произошедших несколько лет назад, когда здесь задержали неизвестного состояния амнезии. — Это еще до меня было, — поспешно сказал капитан, вытер усы рукавом и даже попытался застегнуть мундир. — То есть не я был начальником, майор Щербатых. — Товарищ полковник и вы, товарищ, — он покосился на Печкина, — вы бы лучше уехали, нам неприятности не надо. Начнут вас отстреливать, могут и в нас ненароком попасть. Кто будет нас отстреливать, сказал майор? Эти диверсанты, как тем летом. Какие диверсанты? Нам не доводили, сказал капитан. Ими ваши занимались, московские. А у нас преступность нулевая, практически. Некому беспорядки нарушать. А что пьем, так это потому, что депрессивный район. Завтра поговорим по-другому, сказал майор. Погоны сниму. А хоть сейчас. Сказал капитана, даже сам попытался оторвать один погон, только пальцы не слушались. Он тебе и завтра то же самое, скоро вздохнул Печкин. Заговор молчания. Пошли, пусть проспятся. Боюсь, сказал майор, это надолго. Вытаскивай этого, нечего ему. Пошли ночлег искать. Печкин вытащил из основа упиравшегося черентая, но никто не обратил на это внимания. Только песню сменили. Стою на полустаночке. Они вытащили варежку на крыльцо. Было уже совсем темно. Единственный фонарь торчал у барака, досветился да огонек на станции. Последнее, что они услышали, был голос капитана. «Андроповна, наливай, ты здесь хозяйка!» Неужели Семецкий не один такой в этом мире? Но возвращаться в барак для проверки что-то не хотелось.